Часть третья. Рассказ Винфилда Филипса. Стивен Бейтс пришёл в офис доктора Асинеки Лепкома, находившийся на территории Мискотоникского университета, незадолго до полудня 7 апреля 1924 года, по направлению доктора Арметиджа Харпера, работавшего в библиотеке. Бейтс хорошо сохранился для своих 47 лет, хотя начинал уже чуть-чуть седеть. Он явно старался держать себя в руках, но казался глубоко встревоженным и возбужденным, и я принял его за невротика и потенциального истерика. Он принёс с собой объёмистую рукопись, содержавшую собственноручный отчёт о событиях, которые ему довелось пережить, и ряд связанных с этим документов и писем, скопированных им. Поскольку доктор Харпер заранее сообщил о предстоящем визите по телефону, Бейтса сразу проводили к доктору Лепхаму, который, казалось, весьма им заинтересовался. из чего я заключил, что рукопись касалась некоторых аспектов антропологических исследований, столь дорогих его сердцу. Бейтс представился, и ему было предложено немедленно, без предисловий, рассказать обо всём, к чему он и приступил без дальнейших понуканий. Это был горячий и отчасти безвязанный рассказ, который, насколько я мог понять, при всей напыщенности слога имел отношение к культовым пережиткам. Однако я быстро понял, что моя реакция на рассказ Бейтса была неадекватной, Ибо суровое выражение лица доктора Лепхама, да более сжатые губы, сузившиеся задумчивые глаза, наморщенный лоб и прежде всего то глубочайшее внимание, с которым он слушал, забыв про завтрак, показывало, что он по крайней мере придавал важное значение рассказу, который, начавшись, лился теперь нескончаемым потоком, пока Бэйц не вспомнил о рукописи. Он вдруг прервал себя на полуслове, протянул рукопись доктору Лепхаму: "Прося сейчас же её прочитать". К моему удивлению, хозяин согласился и на это. Он открыл пакет даже с некоторым нетерпением, передавая мне листки по мере того, как он их прочитывал, не спрашивая, что я об этом думаю. Я молча читал эти высшей степени необычные записи и всё более поражался, особенно видя, как у доктора Лепкома время от времени начинают дрожать руки. Он закончил раньше меня, через час лишним после того, как начал читать аккуратные плавные строчки. Затем Пристально глядя на посетителя, попросил его закончить рассказ. "Это всё", ответил Бейтс. "Он всё рассказал. И собранные им документы это тоже, как ему кажется, всё, что имело или могло иметь отношение к делу. Вам никто не мешал? Ни разу? Только когда я закончил, вернулся мой кузен. Я увидел индейца. Он был одет точь-в-точь, -точь, как, по моим представлениям, должны были одеваться на рагансаты". Кузену нужна была моя помощь. Вот как? О чём уж он вас попросил? Видите ли, ни он, ни индиец, ни оба вместе якобы не могли справиться с тем камнем, который мой кузен вынул из крыши башни. Я лично не считал, что поднять его не под силу нормальному мужчине. Я им так и сказал. Тогда кузен предложил пари, что я его не подниму. Он объяснил, что камень нужно куда-нибудь перенести и закопать подальше от башни. Я легко выполнил его просьбу без какой-либо помощи с его стороны. Ваш кузен не помогал вам? Нет, индеец тоже не помогал. Доктор Лепхам передал посетителю карандаш и бумагу. Пожалуйста, нарисуйте схему окрестностей башни и приблизительно пометьте место, где вы закопали камень. Несколько сбитых с толку байц выполнил его просьбу. Доктор Лепхам взял схему и аккуратно убрал её вместе с последними листами рукописи, которые я ему передал. Затем, откинувшись назад и сцепив пальцы, спросил: "Вам не показалось странным, что кузен не предложил вам помощь?" "Нет, не показалось. Мы же заключили пари. Я выиграл. Естественно, я не мог ждать, что он будет помогать мне выиграть, будучи заинтересован в моём проигрыше". И это всё, что ему было нужно. Да. Вы не заметили ничего, что показывало бы, чем он занимался до этого? Заметил. Похоже, что они с индейцем провели уборку. Следы когтей и крыльев, которые я видел раньше, были затёрты и уничтожены. Я спросил насчёт следов, но кузен только небрежно сказал, что мне всё это померещилось. Значит, ваш кузен по-прежнему помнит о том, что вы интересуетесь тайной поместья Беллингтонов? Да, разумеется. Вы не оставите пока эту рукопись у меня, мистер Бейтс. После некоторых колебаний Бейтс в конце концов согласился. Если вам от неё будет какая-нибудь польза. Хозяин уверен его, что будет. Всё ж он казалось не хотел с ней расставаться и очень беспокоился, как бы её не показали посторонним. Доктор Лепхам обещал не показывать. Может быть, я должен сделать что-нибудь, мистер Лепхам, спросил он. Да. Есть кое-что, что вам следует сделать прежде всего. Мне хочется разобраться до конца с этим делом, и, естественно, я готов сделать всё, что смогу. Тогда отправляйтесь домой, в Бостон, и немедленно. Я же не могу оставить его на милость этой твари там в лесу, запротестовал Бэйц. И потом, у него появятся подозрения. Вы сами себе противоречите, мистер Бэйц. «Какая разница, будет он что-то подозревать или не будет? Из того, что вы мне рассказали, видно, ваш кузен сможет справиться со всем, что бы ему не угрожало». Бейтс по-мальчишески улыбнулся, сунул руку во внутренний карман, вынул письмо и положил его перед хозяином. «Почитайте. Разве похоже, что он может справиться с этим в одиночку?» Доктор Лепхам медленно прочитал письмо, сложил его и сунул обратно в конверт. Из того, что вы мне рассказали, видно, что он уже не тот слабак, который писал вам письмо, умоляя приехать. Против этого посетителю возразить было нечего. Но ему всё же не хотелось менять свои планы. Он предпочёл бы вернуться в дом кузена и оставаться там до момента, когда можно будет уехать не столь поспешно. Я считаю высшей степенью целесообразным, чтобы вы вернулись в Бостон немедленно. Но если вы настаиваете на том, чтобы оставаться с ним, советую по возможности сократить ваше пребывание, скажем, до 3 дней или около того. А по дороге на вокзал загляните, пожалуйста, ко мне. Посетитель согласился на это условие и поднялся, собираясь уходить. Секундочку, мистер Бейц, сказал доктор Лэбхам. Он подошёл к стальному сейфу, отпер его и, вынув оттуда какой-то предмет, вернулся и положил его на стол перед Бейцем. Вам это что-нибудь напоминает, мистер Бейтс? Бейтс увидел небольшой барельеф высотой примерно в 7 дюймов, изображающий головоногое чудовище спрута с ужасными щупальцами, двумя крыльями на спине и огромными заветными когтями, растущими из нижних конечностей. С ужасом и отвращением Бейтс смотрел на чудовище и не мог оторвать глаз. Доктор Лэбхам терпеливо ждал. Это похоже на но не в точности, на существа, которые я видел, или мне казалось, что видел, из окна кабинета в одну из ночей», — наконец сказал Бейтс. «Но вы никогда не видели раньше подобного барельефа», настаивал доктор Лепхам. «Нет никогда. А рисунка?» Бейтс покачал головой. «Это похоже на тех, которые летали около башни, тех, которые оставили следы когтей». Но это похоже и на ту тварь, с которой разговаривал мой кузен. Ах, так вы прервали их разговор. Они разговаривали? Я никогда не осознавал этого, но, наверное, это было именно так. Похоже, всё указывает на то, что они каким-то образом общались. Боец всё смотрел, не отрываясь на барельеф, который, насколько я мог припомнить, был антарктического происхождения. Ужасно, сказал он наконец. Да, поистине ужасно. Но самое ужасное это мысль, что этот барельеф мог быть сделан с натуры. Лицо Бэйца исказило гримаса. Он покачал головой: "Я не могу в это поверить. Кто знает, мистер Бэйц? Многие из нас со легкостью верят самым разным слухам и при этом отказываются верить определённому свидетельству собственных органов чувств, убеждая себя, что это галлюцинации". Он пожал плечами, Взял барельеф со стола, посмотрел на него и положил обратно. Кто знает, мистер Бейтс, работа примитивная, да и замысел тоже. Но ведь вы несомненно захотите вернуться, хотя я по-прежнему настаиваю на Бостоне. Боецу прямо покачал головой, пошёл руку доктору Лепхаму и ушёл. Доктор Лепхам поднялся и несколько раз повернулся, разминая затёкшие мускулы. Я ждал, что он пойдёт обедать, Ведь время было уже далеко за полдень ничего подобного он опять уселся придвинул к себе рукопись байца и начал протирать очки заметив мой удивлённый взгляд он улыбнулся как мне показалось довольно мрачно боюсь что вы не принимаете байца и его рассказ всерьёз филипс ну по-моему это самая бесподобная странная явная чушь которая когда-либо использовалась для объяснения этих таинственных исчезновений людей Не более странное, чем сами обстоятельства исчезновения людей и их повторного появления. Я не намерен относиться ко всему этому так легко. Но неужели вы хоть сколько-нибудь верите этому? Он откинулся назад, держа в одной руке очки, как бы успокаивая меня взглядом. Ты молод, мальчик мой, и он прочёл мне короткую лекцию, которую я прослушал с почтением и всё возрастающим изумлением, так что вскоре даже забыл о голоде. Он сказал, что я, конечно, достаточно знаком с его работой, чтобы представить себе огромный объём знаний и легенд, касающихся древних форм поклонения божествам, в особенности среди примитивных народов и культовых пережитков, которые, пройдя через определённые изменения, дожили до сегодняшнего дня. Например, в некоторых отдалённых районах Азии возникло большое количество невероятных культовых верований, пережитки которых наблюдались в самых необычных местах. Он напомнил мне, что Кимих давным-давно выдвинул предположение, что цивилизация Шиму появилась в глубинах Китая, хотя Китай во время её возникновения, вероятно, ещё не существовал. Рискуя быть банальным, он припомнил странные скульптуры деревянных идолов острова Пасхи и Перу. Способы поклонения богам, конечно, в основном оставались, иногда в старых формах, иногда в изменённых, но никогда не менялись по сути. Уариев Свидетельства культуры, которых оказались возможно наиболее живучими, присутствовали с одной стороны друидические обряды, а с другой демонические традиции колдовства и общения с духами умерших, особенно в некоторых частях Франции и на Балканах. Неужели мне никогда не приходило в голову, что такие культы явно имели общие черты? Я ответил ему, что все культы в чём-то похожи друг на друга. Но он говорил об аспектах, находившихся вне пределов основных сходных черт, которые никто не стал бы оспаривать. Затем он предположил, что концепция существ, которые должны вернуться, не ограничивается какой-то одной группой, но напротив, имеются тревожные явления, указывающие на существование в отдалённых уголках земли рьяных поклонников древних богов или богоподобных существ. богоподобных в том плане, что они по своей природе настолько чужды человечеству, да и вообще любому виду жизни на земле, что этим и привлекают к себе служителей. Причём божества эти злы. Он взял барельеф и держа его, сказал: "Итак, вы знаете, что он найден в Антарктике. Каково, по-вашему, его предназначение?" Это, конечно, из области догадок, Но я бы сказал, что это возможно грубое представление первобытного скульптора о том, что индейцы зовут Вендиго. Догадка неплохая, только в культуре Антарктики мало что наводит на мысль о существе сходном с арктическим Вендиго. Нет, это было найдено под участком ледника. Возраст находки очень солиден. В сущности, она похожа старше, чем культура Шимо. В этом смысле она уникальна, в других смыслах нет. Вы, возможно, удивитесь, узнав, что подобные скульптуры находили в разные века. Некоторые из них восходят ещё ко временам кроманьонского человека и даже к более ранним эпохам. К началу того, что мы любим называть цивилизацией, у нас есть подобные находки из средних веков, времён китайской династии Мин, из России времён царствования Павла I, с Гавайских островов из Вест-Индии, современной Явы и из пуританского Массачусетса. Вы можете сделать из этого свои выводы. В данный момент это уникальность для меня в другом, в том, что по всей вероятности такое изображение должно существовать в миниатюре. Подобное должен был иметь Амброз Дюрт, когда он остановился в Данвиче, чтобы узнать дорогу к дому миссис Би숍, и два деревенских старика спросили, есть ли у него знак. Уж не намекаете ли вы, хотя прямо и не говорите этого, что барельеф был сделан с натуры? с живой моделью, так сказать, спросил я. Я не стоял рядом с мастером, ответил он с серьёзностью, которая меня раздражила. Но я и не настолько высокомерен, чтобы отрицать такую возможность. Короче, вы верите тому, что рассказал этот Бэйц? Я очень боюсь, что всё это правда в пределах определённой области. Тогда эта область психиатрия, не удержался я от реплики. Вера появляется сразу, когда нет доказательств, и с большим трудом, когда существуют доказательства, которых быть не должно, он покачал головой. Полагаю, вы заметили часто встречавшееся имя одного из ваших предков, преподобного Варда Филипса, заметил. Я бы не хотел, чтобы вы думали, что я пользуюсь случаем, Но не могли бы вы заглянуть в прошлое своей семьи и вкратце рассказать о судьбе этого джентльмена, который являлся и духовным лицом после того, как обнаружились его разногласия с Элиой Биллингтоном. Боюсь, что его жизнь не была примечательной. Прожил он после этих событий недолго, причём сильно подорвав репутацию попытками собрать все экземпляры своей книги Необъяснимые происшествия, имевшие место в Новой Англии и изжечь их. «Это ни о чём не говорит вам в связи с рукописью Бейтса. Здесь наверняка какое-то совпадение. Полагаю, что больше, чем совпадение. Действия вашего предка похожи на действия человека, который видел дьявола и захотел отречься от своих слов. Доктор Лэпхам не страдал легкомыслием, и за время моей работы у него я не раз сталкивался со странными явлениями и верованиями. То, что такие явления в большинстве своём имели место в отдалённых, почти недоступных уголках земли не исключало возможности появления подобных вещей в непосредственной близости от нас. Вдобавок, я вспомнила случаи, когда доктор Лэбхам, казалось, касался чудовищных мифов и пережитков, граничивших с понятиями головокружительного масштаба, самая мысль о которых вызывала цепенеющий страх. Вы хотите сказать, что Илия Биллингтон был как бы дьявол, спросил я. Я мог бы сказать и да, и нет. Судя по имеющимся фактам, он явный приверженец дьявола, несомненно. Илия Беллингтон был передовым человеком своего времени, более умным, чем большинство людей его поколения, способным оценить размеры опасности, с которой он встречался. Он практиковал обряды и церемонии, берущие своё начало на заре воздвигновения человечества, но он знал, как избежать последствий. Во всяком случае, складывается такое впечатление. Думаю, целесообразно было бы получше изучить эти документы и рукопись. Я не собираюсь терять время. Мне кажется, вы придаёте слишком большое значение всей этой чуши, он покачал головой. Прискорбно, что некоторые учёные, встретившиеся с вещами, которые они не могут сразу понять или не вмещающимися в рамки уже установившихся научных теорий, Начинают вешать ярлыки типа совпадение, галлюцинация и тому подобное. Что касается событий, происшедших в Биллингтоновой роще и окрестностях, особенно в Данвиче, я бы сказал, невозможно поверить, что это можно отнести за счёт совпадений. Каждый раз, когда в поместье Биллингтонов наблюдается некая активность в Данвиче и округе, кто-нибудь таинственно исчезает. Нам вообще не зачем обращать внимание на рукопись мистера Бэйца, разве лишь постольку, поскольку там даются свидетельства того времени. Мы сами без труда можем посмотреть оригиналы, если решили проигнорировать то, что написал Бэйц. Эти явления повторялись, по крайней мере, трижды в поколениях, разделённых более чем двумя столетиями. Я не сомневаюсь, что вначале такие случаи считали результатом колдовства. И очень велика вероятность того, что какой-нибудь несчастный или несчастные пострадали и погибли в результате событий, которые были просто выше их понимания. Времена охоты на ведьм и сжигания на кострах тогда не казались такими далёкими, а истерии и молчаливое потворничество всегда свойственны человеческой натуре. Видимо, во времена Илии какой-то луч правды проник в головы преподобного Варда Филипса и гозетчика Джона Друвена, и им захотелось посетить Беллингтон. После чего Друвен и сейчас, пройдя обычный путь, который проходили все Данвичские жертвы, а преподобный Вард Филипс не мог вспомнить ничего о своём посещении дома Беллингтона, кроме того, что его каким-то образом заставили, и он впоследствии попытался уничтожить свою книгу. которая учтите это содержит ссылку на события подобного же рода, произошедшие десятилетия назад. В наши дни мы обнаруживаем, что мистер Бейтс сталкивается с необъяснимой враждебностью Амброза Дьюарта после того, как последний послал ему письмо с ничтовыми мольбами о помощи. Всё это укладывается в определённую схему. С этим я согласился без возражений. Я знаю, есть люди, которые скажут, что в самом деле есть что-то дьявольское, И об этом говорится в некоторых местах рукописи Бейца. Они выдвинут теорию о остаточных психических влияниях, но я думаю, это нечто большее, нечто невероятно более ужасное и злобное, выходящее по своей значимости далеко за пределы событий известных сегодня. Глубочайшая серьёзность, с которой доктор Лепком это говорил, не позволяла ни на минуту сомнеться в важности, придаваемой им рукописи Бейца. Он явно собирался продолжать поиски, с нею связанные с ней, и то, как живо он начал выбирать тома с книжных полок, показывало, что он действительно, как он сам выразился, времени не теряет. Он остановился на какое-то время, предложив мне пойти позавтракать и по дороге передать записку доктору Армитиджу Харперу, которую сразу же и принялся писать. Он выглядел оживлённым и энергичным, строча записку своим обычным плавным почерком, быстро и умело сложил её и запечатав в конверт, передал мне, предупредив, что я должен поесть, как следует, ибо мы, может быть, пробудем здесь долго и придётся пропустить обед. Вернувшись через 3 четверти часа, я застал доктора Лепхамова в окружении книг и документов, среди которых я узнал большую с печатями книгу из библиотеки Минско-Томикского университета. Несомненно, специально присланную по его просьбе. Странные рукописи Бэйца лежали отдельно, на некоторых виднелись пометки. Чем могу помочь? Пока только слушайте и думайте, Филиппс. Садитесь. Он встал и широким шагом подошёл к окну, из которого были видны части территории Мизкотоникского университета напротив библиотеки и огромная собака на цепи, как бы охранявшая её. Я часто думаю, сказал он, Как повезло тем, кто не способен сопоставить все имеющиеся у них факты. Мне кажется, Бойтце может служить хорошей иллюстрацией. Он записал вроде бы не связанные друг с другом факты. Он постоянно балансирует на грани ужасающей реальности, но почти не делает настоящих попыток взглянуть ей в лицо. Ему мешает поверхностность, остаточные предрассудки, за которыми нет ничего, кроме стандартной модели поведения и убеждений среднего человека. Если бы обычный человек мог хотя бы подозревать о космическом величии Вселенной, если бы мог хоть одним глазком заглянуть в страшную глубину космического пространства, он бы, наверное, сошел с ума или отверг бы такое знание, предпочтя ему суеверие. И так везде. Бейтс записал ряд событий, охватывающих период более двух веков, и у него есть все возможности разрешить загадку поместья Биллингтонов, Но он не может этого сделать. Он расставляет события, как если бы они были частями головоломки. Он делает некоторые начальные умозаключения, например, что его предок Илья Беллингтон занимался чем-то очень странным и, возможно, незаконным, что неизбежно сопровождалось таинственным исчезновением живших в округе людей. Но дальше этого пункта он не идет. Он фактически видит и слышит определенные явления и сам начинает спорить со своими же органами чувств. Короче, он человек среднего ума, оказавшийся лицом к лицу с явлениями, которых, так сказать, нет в книжках, он начинает это провергать свои ощущения. Он пишет насчёт воображения и галлюцинаций, но он достаточно честен, чтобы согласиться. Его реакции нормальны настолько, что все его аргументы оказываются ложными. В конце концов, хотя у него правда нет ключа к головоломке, у него просто не хватает мужества сложить вместе все имеющиеся у него части и получить решение, выходящее далеко за рамки тех очертаний, на которые он едва намекает. Он в сущности дезертирует, сваливая это дело на доктора Харпера, от которого проблема переходит ко мне. Я спросил: Не исходит ли он из предположения, что рукопись Бэ является документом, основанным на строгом фактическом материале? Я думаю, альтернатива вряд ли существует. Либо это факты, либо нет. Если мы будем отрицать достоверность фактов, тогда придётся отрицать известные события, а ведь они описаны, у них есть свидетели, и они вошли в историю. Если же мы примем только эти известные факты, Мы вероятно сможем объяснить все другие события, представленные в рукописи как проявления случайности или совпадения, без учёта того, что средняя математическая вероятность таких рядов случайности и совпадений явно не согласуется с наукой и абсолютно неприемлема при любом методе научной проверки. Поэтому мне кажется, что выбора фактически нет. Рукопись Бэйца сообщает о ряде событий, соотносящихся с известной историей этих мест и их жителей. И наконец, если вы хотите сказать, что отдельные части рукописи представляют воображаемые события, вам придётся объяснить источник этого внеземного воображения, потому что записи ясны, почти научны и включают подробности, указывающие на то, что он действительно видел нечто подобное тому, что описывает. И ничто в известной истории эволюции и мутаций человека не объясняет некоторые из этих подробностей. И даже если Как вы можете ещё сказать, эти так подробно описанные существа являлись продуктом кошмара, вам всё равно придётся аргументировать причины, по которым его кошмарные сны оказались населены такими существами. Ибо как только вы выдвинете гипотезу о том, что сны человека, кошмарные или какие хотите, могут быть населены существами абсолютно чуждыми не только его умозрительному, но и эмпирическому опыту, ваш постулат будет противоречить научным фактам, как и сами эти существа. Только приняв рукопись в качестве фактического документа, мы достигнем наших целей. Это должно быть отправным пунктом, а если мы ошибаемся, время обязательно расставит всё по местам. Он вернулся к своему письменному столу и сел. Вы, наверное, помните, как в первый год вашего пребывания здесь Вы читали о некоторых необычных обрядах, совершавшихся жителями Понапа на Королинских островах в честь морского божества, водного существа, которое впервые считали известным богом рыбой Дагоном, но туземцы на это в один голос заявляли, что он больше, чем Дагон, что Дагон и его глубоководные служат ему. Такие культовые пережитки довольно распространены и редко публикуются, но этот случай получил огласку из-за некоторых дополнительных находок. Странных мутаций тел некоторых туземцев, погибших в результате кораблекрушения недалеко от берега, было отмечено, что у них присутствуют примитивные жабры, остаточные щупальца, растущие из торса, и в одном случае чешуйчатые глазки на участке кожи около пупка одной из жертв. При этом все они были известны как приверженцы культа бога моря. Мне живо помнится одно утверждение туземцев, что их бог пришёл со звёзд. А вам известно, что существует значительное сходство между религиозными верованиями и мифологическими моделями жителей Атлантики, племен майя, друидов и других народов. И мы постоянно находим основные сходные черты, особенно соединяющие море и небо, как, например, бог Кецалькоатль, которого можно сравнить с древнегреческим Атласом в том плане, что он тоже якобы вышел из Атлантического океана, чтобы держать мир на своих плечах. И это не только в религиях, но и в легендах. Например, в попытке обожествления человеческих гигантов, которые, как считают, тоже вышли из моря, точнее сказать, из западных морей. Греческие титаны, островные гиганты испанских сказок и корнуэльские гиганты из затонувшего Леонеса. Я упоминаю об этом, чтобы показать любопытную связь с преданием, уходящим своими корнями в первобытные времена, когда считалось, что в глубинах моря живут огромные существа, что, в свою очередь, породило вторичную веру в происхождение гигантов. Нам не следует удивляться существованию культовых пережитков, подобных верованием Панапе, по так как существует множество прецедентов. Но нас удивляют физические мутации, происшедшие там, которые объясняют темными намеками — Разумеется, не приводя никаких фактов на то, что происходило какое-то сексуальное общение некоторых жителей моря и туземцев Каролинских островов. Если бы это было правдой, эта версия могла бы действительно объяснить мутации. Но наука, не имея фактов о существовании морских существ такого рода, просто отрицает это. Сами мутации отрицаются как негативное, поэтому неприемлемое свидетельство. стрепается тщательное подробное объяснение, что такие явления известны науке. На той земцев навешивается ярлык первобытности и атавизма, как на редкий экспонат, и происшествие должным образом зафиксированное отправляется в дальний ящик картотеки. Если вы или кто-либо ещё решите последовательно рассмотреть эти случаи, то образовавшаяся цепь несколько раз опояшет земной шар. Мало того, у них будет много сходных черт. Они будут подтверждать друг друга и подчёркивать повторяемость каждого из этих происшествий. Однако никто не хочет заняться беспристрастным изучением этих изолированных явлений, потому что, как в случае с мистером Бойцом, действительно существует определённый чисто человеческий страх перед возможным результатом. Лучше не тревожить привычную модель существования из страха перед тем, что может оказаться за его пределами. в претжении времени и пространства перед тем, с чем никому из нас не стягаться не по плечу. Я вспомнил рассказ жителей острова Панапа и сказал об этом Лэпкому. Я однако не понимал, почему он из этого выводит какую-то связь с рукописью Бэйца, пусть даже самую отдалённую, хотя я чувствовал уверенность в том, что он специально напомнил мне об этом случае. Он продолжал свои детальные объяснения У множества разбросанных явлений, представленных антропологами, существует некий общий каркас. Это мифическая вера в то, что первобытную землю населяли существа другой расы, которые за свои дьявольские обычаи были изгнаны старшими богами, изолировавшими их от земли, поскольку они не подчинялись законам времени и пространства, в отличие от смертных людей, и вдобавок могли передвигаться в других измерениях. И эти существа, хотя и изгнанные, изолированные от нас страшными и ненавистными им печатями, продолжают жить снаружи и часто делают явные попытки восстановить свой контроль и власть на Земле над низшими существами, населяющими ее сейчас. Низшими, очевидно, потому что подчинены малым законам, которые не имеют силы для изданных существ, известных под различными именами, самым распространенным среди которых являются великие древние или великие бывшие. которым прислуживали многие первобытные народы, например, жители острова Панапа. Более того, великие бывшие страшны в своей злобе, и следует признать, что барьеры между человечеством и парализующим ужасом, который они воплощают, произвольны и абсолютно недостаточны. Но ведь вы могли вывести это из рукописи Бэйца и приложенных к ней документов, запротестовал я. Нет? Это было известно ещё за десятки лет до появления рукописи Бейца. Бейц, наверное, обнаружил соответствующие предания и факты. Его это не смутило, и ничуть не убавилась серьёзная торжественность в его голосе. Даже если и так, это не объясняет тот неопровержимый факт, что примерно в 730 году от Рождества Христова в Дамаске арабским поэтом Абдул аль-Хазрадом Была написана книга об ужасных великих бывших и общении с ними. Аль-Хозредов все считали сумасшедшим. Он назвал книгу Аль-Азиф, но она более широко известна в определённых тайных кругах под греческим названием Некрономикон и является чрезвычайной редкостью. Я полагаю, что если эти предания и знания были записаны в качестве фактов много веков назад, и определённые Нечеловеческие, скажем так, явления возникают в наши дни, по-видимому, подтверждая определённые аспекты книги, написанной этим арабом. Было бы абсолютно ненаучно относить эти явления на счёт воображения или махинаций человека, в особенности такого, который до этого ни о чём подобном явно не знал. Очень хорошо дальше. Великие бывшие, продолжал он, в чём-то соответствуют стихиям: земле, воде, воздуху, огню. Они тоже являются их средой обитания, помимо определённой взаимозависимости и неземных сверхъестественных качеств, делающих их нечувствительными к воздействию пространства и времени. И этим они представляют постоянную угрозу человечеству и всем земным созданиям. Их непрекращающимся попыткам прорваться обратно на землю содействуют их первобытные приверженцы, которые поклоняются им как божествам, и происходит в большинстве случаев из физически и умственно неполноценных семей, а иногда, как на острове Панапа, представляют собой очевидные физиологические мутации. Они обеспечивают определённые отверстия или проходы, через которые могут проникнуть великие бывшие и их внеземные слуги, которых можно также вызвать, где бы они ни находились в пространстве и времени, с помощью определённых ритуалов. по крайней мере, частично записанных арабам Абдул-аль-Хазредом и рядом других менее значительных писателей, шедших по его стопам и оставивших параллельную информацию, восходящую к тому же источнику, но обогащённую различными данными, появившимися после выхода книги араба. Он сделал паузу и внимательно посмотрел на меня. Успеваете за моей мыслью, Филиппс? Я заверил его, что успеваю. Очень хорошо. Надо сказать, что эти великие бывшие получили различные имена. Некоторые из них относятся к низшей касте, таких большинство. Они не так свободны, как те немногие, относящиеся к высшей категории, и многие из них подчиняются большому числу законов, управляющих жизнью человечества. Первый среди них Ктулху, который якобы лежит мёртвый, но видит сны в неизвестном затонувшем городе Р'льех, согласно некоторым источникам, находящемся в Атлантиде. По другим же источникам, в море, недалеко от побережья Массачусетса. Второе среди них — Хастур. Иногда его называют «Тот, кого нельзя называть», или Хастур невыразимый, живущий якобы в Хали, в звёздном скоплении Геат. Третий — Шубнигурат, ужасная пародия на бога или богиню плодородия. Следующий — Посланник богов — Нарла-Татеп. и особенно принадлежащий к наиболее могущественные ветви великих бывших злобный Йоксатот, один из властителей Азатота, слепого идиотского хаоса в центре бесконечности. Я вижу по вашим глазам, что вы начинаете узнавать эти имена. Конечно, они имелись в рукописи, хотя и изучали пару иначе. И в документах тоже. Я думаю, что сумею поколебать ваше неверие, сказав, что Нарлататепа, часто его имя, транскрибируют как Нярлатотеп. Во время его ужасных явлений сопровождают существа, называемые идиоты, играющие на флейте. То, что видел Бэт, именно. Но тогда кто же были те другие? Об этом можно только догадываться. Но если Нярлатотеп всегда сопровождают флейтисты-идиоты, то очевидно однажды там появлялся именно он. Великие бывшие имеют до некоторой степени способность являться в виде изменённой формы, как мутанты, хотя у каждого, вероятно, имеются определённые обличия и индивидуальность. В книге Абдул Альхазреда говорится, что у Нерлаттотепа нет лица, в то время как Людвиг Прим в своих подземных мистериях называет его всевидящим оком, а Фон Хюнц в культах неизъяснимого утверждает, что он вместе с другими великими бывшими, очевидно, Ктулху украшен щупальцами. Эти различные описания вполне охватывают все те явления, которые Бойцу показались разрастанием или расширением. Я был поражён объёмом преданий и фактов по этим примитивным первобытным культам и религиям. Я никогда раньше не слышал, чтобы доктор Сенека Лепхам говорил об этих книгах, и уж определённый их у него не было. Где же он узнал о них? Ну, их редко увидишь. Это Он постучал пальцем по странной книге, которую я увидел, вернувшись после завтрака. Самая знаменита. Мне надо вернуть её сегодня вечером. Это не Конан-варвар на латыни в переводе Олауса Формиуса. Книга вышла из печати в 17 веке в Испании. В сущности, это та самая книга, о которой говорится в рукописи Бейца и в документах. И именно из этой книги Выписывали абзацы и целые страницы люди из разных уголков мира, переписывавшиеся с Ильё Биллингтоном. Книга имеется полностью или частично только в Ви-Денери, Британском музее, в университетах Буэнос-Айреса и Лимы, национальной библиотеке в Париже и здесь, в Мискотонике. Некоторые утверждают, что есть еще один экземпляр где-то в Каире и один в Ватиканской библиотеке в Риме. Считается, что аккуратно переписанные части книги находятся у частных лиц. Это некоторым образом подтверждается и тем, что Бэйц обнаружил её копию в библиотеке кузена, до этого принадлежавшей Илии Биллингтону. Если удалось Биллингтону, значит это могли сделать и другие. Он встал, вынул из буфета бутылку старого вина, налил себе рюмку и стал не спеша, с наслаждением знатока, потягивать вино. Он опять стоял у окна. За окном сгущалась темнота, постепенно наполнявшаяся вечерними звуками провинциального Аркама. Он вернулся к столу. Вот такова подоплёка этого вопроса. Этой информации достаточно для начала, сказал он. Вы надеетесь, что я всему этому поверю? спросил я. Разумеется, нет. Но предположим, что мы приняли это как рабочую гипотезу. и перешли к расследованию самой тайны Биллингтона. Я согласился. Вот и прекрасно. Начнём с Ильи Биллингтона. Похоже, и Дюарт, и Бейтс начинали именно с этого. Я думаю, мы оба согласны, что Илья Биллингтон занимался некими, в общем-то, мерзкими делами, которые могли или не могли быть связаны с колдовством. Я подозреваю, что преподобные Варт Филлипс и Джон Друван считали это колдовством. У нас есть факты, указывающие на то, что деятельность Илии была связана с Биллингтонской рощей, в частности, со своеобразной каменной башней. И мы знаем, что он творил свои дела ночью после того, как подают ужин, по словам сыны Илии Лаан. Неизвестно, что это были за дела, но в них был также посвящён индейц Квамис, хотя, видимо, лишь в качестве слуги. Однажды мальчик слышал, как индейц с благоговейным страхом упоминал имя Нарлаттатеп. В то же время, как свидетельствуют письма Джонатана Бишепа из Данвича, он занимался подобной же деятельностью. Эти письма дают довольно ясную картину. Джонатан знал достаточно, чтобы вызвать некое существо с небес, но недостаточно, чтобы закрыть проход другим существам или защитить себя. Ясен вывод: эти существа, приходившие на зов, нуждались в людях. Предположим также, что люди им служили некой пищей. Допустив это предположение, мы сможем таким образом объяснить многочисленные исчезновения, тайна не одного из которых так и не была раскрыта. Но как же тогда объяснить повторное появление тел? прервал я. Никогда не приводилось никаких фактов о том, где они были до этого. А фактов и не могло быть, если, как я подозреваю, они были в другом измерении. Вывод ясен в своей ужасающей простоте. Существа, прилетавшие на зов, были разными. Вы помните смысл писем и то, как следует вызывать существа с разными именами. И они прилетали из другого измерения и уходили обратно в это измерение, возможно, унося низших существ, людей, которыми они питались, забирая жизненную силу, кровь или ещё что-то, о чём мы можем только догадываться. Именно для этой цели, а также для того, чтобы заставить замолчать, Джона Друвена вне сомнения накормили наркотиками, завлекли обратно в дом Биллингтона и предложили в качестве жертвоприношения из мести, совершенно так же, как сделал это Джонатан Би숍 в отношении чересчур любознательного Вилбура Коури. Допустим, что всё так и есть, но тогда обнаруживаются определённые противоречия, сказал я. А, я ждал, что вы это заметите. Да, есть. Это нужно увидеть и признать, и то, что Бэйц этого не сделал, является серьёзным пробелом в его рассуждениях. Позвольте мне выдвинуть гипотезу. Каким-то образом Илия Беллингтон натыкается на информацию о великих бывших, оставленную его предками. Он начинает поиски, приобретает необходимые знания, в конце концов позволяющие ему использовать для целей, которым они изначально и были предназначены служить. Круг камней и башню на острове в притоке реки Мискотоник, который дёрт старамно называет Мисквамакусом. Однако при всей своей осторожности Илия не может предотвратить происходящее в время от времени нападение тварей на жителей Данвича. Возможно, он успокаивает и оправдывает себя тем, что это работа бишепа, а не его. Он читает, тщательно сравнивает и усваивает части книги Некрономикон со всего мира, но в то же время Он начинает нервничать, видя всю огромность и безбрежность внеземной бесконечности, открывшейся перед ним. Вспышка гнева, вызванная рецензией Друвена на книгу преподобного Варда Филипса, показывает. Во-первых, Илья начал подозревать, что он не полностью руководит своими действиями, и во-вторых, он начал бороться с желаниями, привнесёнными какой-то чуждой силой. Нападение на Друвена и его смерть явились кульминацией Билингтон прощается с Квамисом и с помощью знаний, почерпнутых из некрона Микона, запечатывает отверстие, которое он сам сделал, так же, как он закрыл проход, использовавшийся бишепом, после исчезновения последнего, и отправляется в Англию, чтобы вновь жить вдали от завеющих сил, действовавших на него в родовом поместье. Звучит логично. Чиппир в свете этой гипотезы, давайте посмотрим на инструкции Илия Биллингтона относительно его поместья в Массачусетсе. Доктор Лебхам выбрал из кипы бумаг листок с почерком Бэйца и поставил его перед собой, включив лампу под зелёным абажуром. Ну вот, прежде всего он заклинает всех, кто будет после него, что собственность целесообразно хранить в пределах семейного круга, и излагает ряд правил, преднамеренно туманных. Хотя Косуна признаёт, что их смысл обнаружится в книгах, оставленных в доме, известном как дом Беллингтона. Он начинает с такого указания: "Он не должен останавливать течение воды вокруг острова, где находится башня, не должен трогать башню, не должен просить камни. Вода прекратила течь сама по себе, и, насколько нам известно, никаких катастрофических последствий это не имело. Под словами не трогать башню Илья явно имел в виду, что нельзя вновь открывать проход, закрытый им. Очевидно, что отверстие было в крыше башни. Он закрыл его камнем с изображением знака, который, хотя я и не видел его, мог быть только знаком-символом старших богов, чьё могущество было абсолютным для великих бывших, символом, которого они боялись и которые ненавидели. Дюарт сделал с башни именно то, чего, как и надеялся Илья, не произойдёт». И наконец, просьбы к камням, о которой говорится в инструкциях, могут означать только формулу или формулы заклятий, произносимых при осуществлении первого этапа контакта силами, находящимися за порогом. Илья дальше пишет: "Он не должен открывать двери, ведущую в незнакомое ему время и место, приглашать того, кто таится у порога, взывать к холмам". Первая часть всего лишь подчёркивает предыдущее предупреждение насчёт башни Но вторая впервые указывает на определённое существо, таящееся у порога. Мы пока не знаем, на кого именно. Может быть, это Нарлатапеп или Йоксатот или ещё кто-то. Третья часть должно быть говорить о втором этапе ритуала, сопровождающего появление существ с той стороны. Весьма вероятно, а жертвоприношения Третий пункт звучит тоже как предупреждение. Он не должен беспокоить лягушек, особенно жаб в болоте между башней и домом летающих светляков Казадоев, чтобы не оставлять свои замки и запоры. То есть иными словами, своих сторожей. Правда, Бэйтс начал догадываться о смысле этого указания. которое просто-напросто означает, что данные создания обладают особой чувствительностью к присутствию гостей с той стороны, и интенсивность света, испускаемого светляками, крик козадоев и кваканье лягушек могут служить предупреждением и дать время на подготовку к встрече. Следовательно, любое действие против них будет направлено против собственных интересов. Четвёртое правило впервые упоминает окно Он не должен пытаться изменить или каким-либо образом переделать окно. Почему не должен? Из того, что написал Бейтс, видно, что окно имеет какую-то злую силу. Если инструкции нацелены на то, чтобы оградить от зла и избежать беды, почему бы не уничтожить окно, раз уж он знает о его гибельных свойствах? По-моему, дело просто в том, что переделанное окно может оказаться ещё более опасным, чем существующее в нынешнем виде. Вот здесь я вас что-то не понимаю, прервал я. Неужели рассказ Бэйца вам ни о чём не говорит? Ну, окно странное, стекло не такое, как в других окнах, очевидно, оно было так задумано. Я полагаю, что это вовсе не окно, а линза. Призма или зеркало, отражающее изображения из другого измерения или измерений, короче, из времени или пространства. Возможно, оно так сконструировано, чтобы отражать тёмные лучи, невидимые, воспринимаемые не зрением, а остаточными или забытыми ощущениями. Возможно, оно и вовсе не является созданием человеческих рук. Через это окно боец дважды видел нечто за пределами привычного ландшафта. Приняв это в качестве временной гипотезы, давайте перейдём к последнему указанию Илии. Оно является в сущности подтверждением основных правил, изложенных ранее, и в свете этого представляется очевидным. Он не должен продавать или другим каким-либо образом распоряжаться собственностью без внесения специальной статьи, оговаривающей, что что остров и башня не должны подвергаться каким-либо действиям. Окно не должно подвергаться изменениям. за исключением того, что оно может быть разрушено. Здесь опять проводится мысль, что окно обладает каким-то злым свойством, а это, в свою очередь, предполагает, что в определенном смысле, непонятном даже илии, это еще один проход, если и не для физического проникновения существ с той стороны, то для проникновения их восприятия, их внушения и влияния. Я думаю, что самое вероятное и самое очевидное объяснение таково, Из любого источника информации, имеющегося в нашем распоряжении, видно, что и в доме, и в лесу действует какая-то сила, влияющая на людей. Что-то заставляет Илью изучать магические книги и экспериментировать. Боец рассказывал нам, что когда Дёрд поселился в доме, его тянуло и тянуло к окну, чтобы осматривать и смотреть в него. А когда он вошёл в башню, то почувствовал неудержимое желание вынуть камень, вставленный в крышу. Сам Бэйт описывает, как на него действует дом после его первой встречи с кузеном, странности которого он ошибочно определяет как сумеречное расстройство сознания или раздвоение личности. Записи здесь, и я вам их прочитаю. И вдруг Когда я стоял там, подставив лицо свежему ветру, я почувствовал быстро растущую подавленность, сопровождающуюся ощущением безмерного отчаяния, ужасной отвратительной скверны, чёрной, все окружающей злой воли, царящей внутри и вокруг этого окаянного лесами дома, тошнотворную приторную, все проникающую мерзость, лежащую на самом небесны, называемой человеческой душой. При чувстве зла, ужасной беды и чего-то омерзительного сгущалось и оседало в комнате как облако. Я чувствовал, как оно невидимым туманом стекает со стен. Вдобавок Бэйца тоже тянет к окну. И наконец, ни разу не побывав в доме, он может довольно беспристрастно наблюдать действие этой силы на своего кузена. Он ставит правильный диагноз, характеризуя это как некую внутреннюю борьбу, но при этом вешает на него ярлык шизофреника, чего на самом деле нет. А вам не кажется, что вы чересчур категоричны? В конце концов, у него имеются некоторые признаки раздвоения личности. Ничего подобного. Опасно говорить о предмете, который плохо знаешь. Нет ни одного симптома, разве что резкая перемена настроений. Вначале Амброс Дюарт предстаёт довольно приятным, беззаботным джентльменом, сельским сквайером, ищущим чем бы занять своё время. Затем к нему приходит ощущение чего-то, он сам не знает чего, и у него появляется беспокойство. В конце концов он посылает за своим кузеном, боится обнаруживая дальнейшую перемену. Теперь Дюарту неловко с ним, а вскоре он становится явно враждебным. Иногда на короткие промежутки времени он возвращается в своё прежнее естественное состояние, и оно даже длится довольно долго во время его пребывания в Бостоне прошлой зимой. Но в прошлом месяце, почти сразу же по возвращении в поместье Беллингтонов, эта врождённость проявляется опять, и вскоре она сменяется сознательной сдержанностью, чего, похоже, не почувствовал даже сам Бейц. Реакция Бейца проста и понятна: то он чувствует, что ему рады, то наоборот, что его присутствие нежелательно. Он видит противоречивое поведение своего кузена и языком психиатрии, в которой он разбирается не больше вас, Филиппс, называет это раздвоением личности. Значит, вы предполагаете влияние оттуда, с той стороны? А какого характера? По-моему, это очевидно. Это влияние направляющего интеллекта. Точнее говоря, это то самое влияние, что действовало на Илию, но Илья сумел победить его. Значит, кто-то из великих бывших Из фактов этого не видно. Но можно предположить. Нет, нет никаких признаков, указывающих на это. Очевидно, им представляется, что это влияние человека, являющегося орудием великих бывших. Если вы внимательно изучите рукопись Бэйца, вы обнаружите, что действующее внушение и влияние имеют под собой человеческую основу. Я утверждаю, что если бы сами великие бывшие осуществляли влияние в доме Биллингтона, внушаемые мысли и желания имели бы, по крайней мере, иногда нечеловеческую природу. Однако ничто не указывает на это. Если бы впечатление мерзости, грязи и злобы окутывающих дом и лес было внушено Бейтсу каким-нибудь чуждым существом, возможно, его реакция не была бы столь явно человеческой. Нет, в этом случае земное происхождение его чувств казалось неоспоримым и чуть ли не расчётливо выверенным. Я постарался всё взвесить. Если теория доктора Лебхама верна, а она действительно казалась таковой, то в ней был вопиющий дефект. Он утверждал, что сила, действовавшая на Дёрта и Бэйца, влияла и на Илью Биллингтона. Если это влияние, как он предполагал, имело человеческую природу, то оно продолжалось более века. Тщательно подбирая слова, я указал ему на это противоречие. Да, я признаю это. Но здесь нет никакого противоречия. Не забывайте, что это влияние имеет внеземное происхождение. Оно находится и вне земных измерений. Поэтому, независимо от того, человеческое оно или нет, это влияние не подчиняется физическим законам Земли, как не подчиняются ему великие бывшие. Короче, Если это влияние человеческое, а я утверждаю это, тогда оно тоже существует во времени и пространстве, граничащих с нашими, но не сходных с ними. Оно обладает способностью существовать в этих измерениях, не подчиняясь ограничениям, налагаемым временем и пространством на любого обитателя дома Билингтонов. Оно существует в этих измерениях совершенно так же, как в нём существовали эти несчастные жертвы существ, призванных бишепом Биллингтоном и Дёртом, до того, как они были выброшены обратно в наши измерения. Дёртом? Да, и им тоже. Вы предполагаете, что его можно считать ответственным за недавнее исчезновение людей из Данвича? Удивлённо спросил я. Он покачал головой, как бы жалея меня. Нет, я не предполагаю это. Я утверждаю это как очевидный факт, если вы, конечно, вновь не станете доказывать, что это совпадение. Не в малейшей степени. Вот и прекрасно. Судите сами. Биллингтон отправляется к своему кругу камней и каменной башни и открывает дверь. Звуки в лесу слышат, как люди, совершенно не связанные с Биллингтоном, так и его сын Лаан, записывающий это в своем дневнике. За этими явлениями всегда следует а. исчезновение, б. исчезновение. повторное появление при странных, но повторяющихся обстоятельствах по прошествии нескольких недель или месяцев. Как происходит и то, и другое, пока остаётся загадкой. Джонатан Бишоп пишет в своих письмах, что он пошёл к своему кругу камней и зазвал его к холму и заключил его в круге, но с большим трудом и мучением, так что могло показаться, что круг недостаточно могуществен, чтобы удержать подобных тварей достаточно долго». Затем произошли загадочные исчезновения и не менее загадочные повторные появления в обстоятельствах сравнимых с последствиями деятельности Биллингтона. Теперь в наше время эти вещи вековой и более чем вековой давности повторяются. Амброз Дёрт во сне идёт к башне. Он ощущает нечто невероятно страшное и сверхъестественное. Эта внешняя сила овладевает им, но он не отдаёт себе в этом отчёта. Без сомнения, в свете этих фактов, ни один беспристрастный наблюдатель не поверит, что после того, как Дёрдт ходил к башне и обнаружил там очевидное свидетельство в виде кровавого пятна, последовавшие за этим исчезновение и повторные появления мёртвых тел были простым совпадением. Я согласился с тем, что объяснение такой череды параллельных событий простым совпадением не более реальное, чем объяснение, предложенное самим доктором Лепхом. Я был обеспокоен и глубоко встревожен этим фактом, так как доктор Сенека Лепхом был учёным, обладавшим широким и уникальным объёмом знаний, и то, что он принял на вооружение теорию столь далёкую от чисто науки, глубоко потрясло меня, человека, который его безгранично уважал. Ясно, что для доктора Лепхама гипотезы, выдвинутые им, основывались не на простых догадках, и это означало, что он в них безусловно верил. Было очевидно, что он, лучше меня, зная о предметах и все, что с ним было связано, нисколько не сомневается в истинности своей теории. Я замечаю, что вы запутались в своих мыслях. Давайте сегодня вечером все это продумаем и вернемся к разговору завтра или позднее. Я хочу, чтобы вы прочитали несколько помеченных мною отрывков из этих книг. Вам придется время от времени заглядывать и в некрономикон, чтобы вечером я мог возвратить книгу в библиотеку. Я сразу обратился к старинной книге, в которой доктор Лепхам отметил два любопытных отрывка, медленно переводя про себя текст. Там говорилось о жутких существах из другого мира, притаившихся в ожидании своего часа. Более того, арабский автор называл их таяющие в ожидании и приводил их имена. Особенно сильное впечатление произвёл на меня длинный абзац в середине первого отрывка. Убасатла Тот незабытый источник, из которого вышли те, кто осмелился бросить вызов старшим богам из Бетельгейзе, великие бывшие, сражавшиеся со старшими богами, этих великих бывших учил Азатот, слепой бог хаос, Йоксатот, который есть всё в одном и один во всём, для которых нет законов времени и пространства, и чьи обличия на земле представляют Умрат Тавил и Древни Великие бывшие вечно мечтают о грядущем времени, когда они опять будут править землёй и всей вселенной, частью которой является земля. Великий Ктулху поднимается из рулех, Хастур, тот кого нельзя называть, придёт опять с тёмные звёзды, что рядом с Альдебараном в скоплении Гиат. Нарлат-атеб будет выть вечно во тьме, где он пребывает. Шубнигурат, чёрный козёл с тысячей детёнышей, будет размножаться и размножаться, и властвовать над всеми лесными нимфами, злыми эльфами и маленькими народами. Лойгор, Жар и Итака оседлают пространство межзвезд и возведут в благородное своих приверженцев, называемых Чо-Чо. Ктуга из Фальмгаута захватит свои владения. Цатогуа придет из Нкаи. Они будут неустанно ждать у ворот, ибо время близится, час наступает, Пока старшие боги спят и видят сны, не зная, что есть такие, кому известны магические заклинания, которыми старшие боги сковывали великих бывших, и кто научится разрывать их, ибо уже сейчас они, их приверженцы, ожидают их приказов за воротами в тот мир. Второй отрывок был не менее впечатляющим. Оружие против ведьм и демонов, против глубинных тхолей вормисов, чё-чё отвратительных Его, шаготов жутких призраков и всех существ, что служат великим бывшим и их ищадям, лежит в пятиконечной звезде, высеченной из серого камня, добытого в древнем Наре, которая менее эффективна против самых великих бывших. Владелец камня сможет повелевать всеми существами, ползающими, плавающими, ходящими и летающими, даже туда, откуда нет возврата, в их и в Великом Рлиех, в Ихантлее и в Иоте, в Юготе и в Зотике, в Нкае и в Кньяне, в Кадате, что в холодной пустоши, и на озере Хали, в Карказе и в Ибе, он будет иметь власть. Но так же, как звезды блекнут и становятся холодными, и солнце гаснут, и звезды разбегаются в пространстве, так убывает сила всех вещей. Камни с пятиконечной звездой, И чар наложенных на великих бывших добрыми старшими богами и приходит время, как однажды уже было, время, когда будет явлено, что то немертво, что вечно ждёт таясь, и смерть погибнет с вечностью борясь. Я взял другие книги и некоторые фотокопии документов, выдача которых из Мескотонийской библиотеки надобна была запрещена, и на всю ночь погрузился в чтение непонятных и страшных страниц. Я читал Поднакотические рукописи: Небесные фрагменты, книгу профессора Шрюсберри Исследование мифологических моделей поздних первобытных племён с особыми ссылками на тексты рельеф, сами тексты рельеф, культы Гули и Графада Эрлета, Либер и Вонис, культы незызъемива Фонюнца, подземные таинства Людвига Прина, книгу Цзян Духольские заклинания и семь сокровенных книг Хазана. Я читал об ужасных, нечестивых культах древней доисторической эры, которые в определенных, не поддающихся описанию формах дожили до сегодняшнего дня в отдаленных уголках Земли. Я вчитывался в загадочные описания непонятных мне доисторических языков, называвшихся Акло, Наакал, Цато-йо и Чиан. Я наткнулся на жуткие рассказы о страшных в своей бездонной гнусности ритуалах и играх, таких как Мао и Лоятик. Я обнаружил неоднократное упоминание места невероятно древнего происхождения. Долина Пнакта, Ультар, Нгай и Нгранек, От Наргай и Сарнат Обреченный, Дгок и Инганок, Кытамил и Лемурия, Хатек Кла и Куразин, Карказа и Едит, Ломар и Яхо. И я обнаружил там других существ, чьи имена появились в кошмаре невероятного, потрясающего ужаса. И они становились еще ужаснее от того, что сопровождались рассказами о странных и невероятных земных событиях, объяснимых только в свете этой совокупности адских преданий и документов. Я обнаружил новые имена и уже знакомые жуткие детальные описания и лёгкие намёки на невообразимые ужасы в рассказах о Йеге, отвратительном боге змее, паукообразном Атлахнахе, покрытом шерстью гноб Хеке, известном также под именем Рантегод, Чоньярефоне, вампире абатских псах Тиндалоса, крадущихся по закоулкам времени. И вновь и вновь я читал о чудовищном Йок-Сатоте, который есть всё в одном и одно во всём. Чьё обманное обличие состоит из беспорядочной мешанины радужных шаров, скрывающих находящийся под ними первобытный ужас. Я читал то, что не положено знать смертному, то, что взорвёт здравый рассудок впечатлительного человека, то, что лучше всего уничтожить, ибо такое знание может представлять столь же серьёзную опасность для человечества, как восстановление земного владычества великих бывших навечно изгнанных из звёздного царства Бетальгеие старшими богами, власти которых они бросили вызов. Я читал большую часть ночи, а остаток пролежал без сна, обдумывая ту ужасную информацию, которую я почерпнул из книг. Я просто боялся заснуть, чтобы во сне не встретиться с уродливыми жуткими существами. которых я уже мысленно представлял себе не только по этим книгам, но и по убедительным лекциям доктора Сенеки Лепхема, чьё знание антропологии было так велико, что мало кто из его современников мог с ним в этом сравниться, и ещё меньше было тех, кто мог его в этом превзойти. Кроме того, я был слишком возбуждён, чтобы заснуть, ибо то, что мне раскрылось на страницах этих редких и страшных томов, Было слишком огромным и всеобъемлющим по тем не поправимо гибельным последствиям, которыми всё это грозило человечеству. Единственное, что я мог теперь сделать, это сознательно попытаться вновь и вернуть себя в нормальное состояние, к рационализму и здравому смыслу. На следующее утро я явился на работу к доктору Лепхаму раньше, чем обычно, но он уже был на месте. Видимо, он давно уже работал, так как его письменный стол был завален листами бумаги, на которых он изображал формулы, графики, схемы и диаграммы высшей степени причудливого характера. Ах, вы их прочитали, сказал он, когда я положил книги на край стола. Всю ночь читал, ответил я. Я тоже, когда их впервые обнаружил, читал ночами. Если во всём этом есть хоть малая толика правды, Нам придётся пересмотреть все наши понятия о времени и пространстве, и даже до некоторой степени концепцию нашего происхождения. Он невозмутимо кивнул. Каждый учёный знает, что большая часть наших знаний основана на определённых фундаментальных убеждениях, которые при столкновении с земным интеллектом невозможно подтвердить. Может быть, в конце концов нам понадобится внести определённые изменения в наши кредо. То, с чем мы встретились, обычно называемое «неизвестным», по-прежнему лежит в области догадок, несмотря на эти и другие книги. Но мне кажется, мы не можем сомневаться в том, что что-то находится за пределами нашего мира, и эта мифологическая модель допускает существование как сил добра, так и сил зла, точно так же, как и некоторые другие модели, которые мне незачем подробно объяснять, так как вы их знаете». Христианство, буддизм, исламоизм, конфуцианство, синтоизм в сущности все известные модели религий. Причина, по которой я говорю, что мы должны признать, особенно в отношении данной мифологической модели существования чего-то неизвестного за пределами нашего мира, состоит просто-напросто в том, что как вы поймёте, только этим признанием мы сможем объяснить не только странные леденящие кровь рассказы, записанные в этих книгах, Но я огромную совокупность обычно не публикуемых случаев, абсолютно противоречащих всему научному багажу знаний человечества. Такие случаи происходят ежедневно во всех концах мира, и некоторые из них были собраны и описаны в двух замечательных книгах сравнительно малоизвестного автора по имени Чарльз Форт: Книга проклятых и Новые земли. Я рекомендую их к вашему вниманию. Рассмотрим несколько фактов. Я намеренно говорю фактов. Либо нужно сделать скидку на известную ненадёжность показаний очевидцев Бушовы, Пелицыфере, Нерфте и долго вдах вперёд 1863-1864 годов. С неба падали камни из неизвестного на земле вещества, серые с буро-коричневыми пятнами. Я подчёркивал, что часто упоминаемый камень из Мнара тоже серый камень. Подобным же образом Камни роули, подохвавшие несколько лет назад в Бирмингеме и затем в Вулвергемптоне, были чёрными снаружи, но серыми внутри. Далее, шаровидные огни, наблюдавшиеся с английского судна Каролина, по сообщениям, они виднелись между кораблём и какой-то горой у китайского побережья. Шаровидные огни светились в небе и на высоте горы, и далеко от неё. Они двигались массой, иногда выстраиваясь в неровную цепочку. Это движение огней в северном направлении наблюдалось в течение примерно 2 часов. На следующую ночь их видели опять, а затем ещё две ночи, 24 и 25 февраля, примерно за час до полуночи. Они отбрасывали отражённый свет и казались розоватыми при наблюдении в телескоп. Во вторую ночь, как и в первую, их движение соответствовало скорости Каролины. В эту ночь явление длилось 7 часов. А похожим феномену сообщил и капитан английского корабля Леандер, который однако утверждал, что огни двигались прямо в небо и там исчезли. Ровно 11 лет спустя, 24 февраля, команда американского судна Supply увидела три объекта различных размеров, но все шаровидные, тоже двигавшиеся вверх в унисон, причём явно не подчиняясь силе притяжения земли и воздушным потокам. Тем временем Такой же шировидный огонёк наблюдали пассажиры поезда недалеко от города Трентон, штат Миссури, о чём некий железнодорожный служащий сообщил редакции журнала Ежемесячный обзор погоды. В номере за август 1898 года говорилось, что свечение появилось во время дождя и двигалось за поездом в северном направлении, несмотря на сильный восточный ветер, меняя скорость и высоту полёта, пока поезд не подъехал к небольшой деревушке в штате Айова, где огоньёк исчез. В 1925 году, во время необычно жаркого августа, двое молодых людей, шедших по мосту через реку Висконсин в деревню в прериях Мы видели в вечернем небе примерно в 10 часов необычную полосу света, пересекающую южную часть горизонта по линии, идущей из точки на востоке и проходящей через звезду Антарес к точке на западе рядом с Арктуром. Полосу перерезал вдоль шар чёрного цвета, менявший свою форму от круглой к яйцеобразной и ромбовидной. Как только этот отдалённый объект закончил своё перемещение по всей длине полосы света в направлении с юго-востока на северо-запад, полоса растворилась и исчезла. Вам это ни о чём не говорит? От растущей жуткой уверенности в его правоте у меня даже пересохло в горле. Только о том, что один из великих бывших внешне выглядел как беспорядочная мешанина радужных шаров. Именно Я не предполагаю, что эти случаи можно как-то объяснить. Но если нельзя, тогда мы вынуждены опять признать это совпадением. Это описание великих бывших выбрано из периода протяжённостью менее 30 лет уже в наше время. И наконец, позвольте дать вам иллюстрацию, касающуюся странных исчезновений. Мы не рассматриваем здесь мотивированные исчезновения, исчезновения самолётов, И тому подобные случаи. Возьмём для примера Дороти Арнльд. Она исчезла 12 декабря 1910 года где-то между 5-й Авеню и входом в Центральный парк 79-й улицы. Абсолютно беспричинное исчезновение. Её больше никогда не видели. Никто не требовал выкупа, никаких наследников у неё не было. Журнал Corinth Hill Magazine сообщает об исчезновении некого Бенджамина Бэттерста. Представитель британского правительства при дворе императора Франциска в Вене. Вместе со своим слугой и секретарём он остановился, чтобы осмотреть лошадей для своего выезда в Перлберге в Германии. Он обошёл лошадей с другой стороны и просто исчез. Больше о нём не слышали. Между 1907 и 1913 годами только в одном Лондоне без следа загадочно исчезли 3260 человек. Молодой человек Работавший в конторе Мукомольни в Бэтлкрик, штат Мичиган, вышел прогуляться из конторы. Он исчез. Чикаго Трибюн от 5 января 1900 года рассказывает об этом случае, называя имя молодого человека Шерман Чёрч. Большие его не видели. А Амброз Бирс. Здесь мы сталкиваемся с чем-то зловещим. Бирс намекал на существование карказы и хали. Он исчез в Мексике. говорили, что он был застрелен сражаясь против войск Панчо Вильи, но во время его исчезновения он был фактически инвалид. Ему было за 70. Больше о Бирсе никто не слышал. Это было в 1913 году, а в 1920 у Леонардо Ветхема, гулявшего в южной части Лондона, случился провал памяти. Он очнулся на дороге недалеко от Данстебла. в 30 милях от первоначального места, не имея ни малейшего понятия, как он туда попал. Но давайте вернёмся домой. Архам, штат Массачусетс. Сентябрь 1915 года. Профессор Ланш Хёрзберри, проживавший в доме 93 на Карвен-стрит, во время прогулки по тропинке к западу от Архама исчез без следа. Открытие, которого можно было ожидать. В бумагах Хёрзберри Были обнаружены указания не тревожить дом по крайней мере в течение 30 лет, ни мотивов, ни следов. Но важно отметить, что профессор Шьюзбери был единственным человеком в Новой Англии, знавшим о делах, которыми мы сейчас занимаемся, а также о связанных с ними земных и астрономических вопросах больше меня. Этих примеров вполне достаточно. хотя их количество относится к известному из зарегистрированным случаям подобного рода, как бесконечно малая дробь относится к миллиону. После достаточно долгой паузы, позволившей мне как-то обдумать и усвоить столь быстрый рассказ, содержавший череду любопытных фактов, я спросил: "Допуская, что информация, содержащаяся в этих редких книгах, действительно даёт ключ к событиям, имевшим место в этом уголке штата в течение последних 200 и более лет, скажите, что по-вашему это такое?" Что за явление? Кто он, таящийся у порога? То есть, очевидно, в отверстие в крыше каменной башни. Я не знаю. Но вы, конечно, что-то подозреваете. Да. Предлагаю вам ещё раз взглянуть на этот странный документ о демонических деяниях и о демонах Новой Англии. Здесь говорится о неком Ричарде Биллингтоне, который устроил в лесу большое кольцо из камней, внутри которого он молился дьяволу. И распевал магические заклинания противное святому писанию. Это очевидно круг камней вокруг башни в Биллингтоновой роще. Далее здесь говорится, что Ричард Биллингтон боялся и в конце концов был съеден тварью, которую он ночью вызвал с небес. Но никаких доказательств не приводится. Индийский мудрец Мисква Макус колдовскими заклинаниями загнал демона в яму в центре круга из камней, когда-то устроенного Биллингтоном. И закрутил его под слово неразборчиво, возможно, плита или камень или что-то такое, на котором вырезано то, что называют знаком старших богов. Они называли его Асадогва и объясняли, что это дитя Асадогвы. Это сразу приводит к одному из менее известных существ в мифологической модели, которую мы исследуем. Сатогва, иногда известный как Жатогва или Содагва, характеризуемый как не имеющий человеческих черт, чёрный и несколько пластичный бог, меняющий свою форму. Происходит он от морского бога Протея, первобытного культа. Но описание, данное Мисквамакусом, отличается от общепринятого. Он характеризует это существо как иногда маленькое и твёрдое, как жаба, а иногда нечто большое, как облако бесформенное, хотя и с лицом, из которого вырастают змеи. Такое описание лица подходит к Тулху, но появление к Тулху связывается в основном с водными бассейнами, чаще морем и его притоками, значительно более крупными, чем притоки реки Мискотоник. Эта характеристика также может быть близка к определённым обличьям Нарлотатепа, и здесь мы ближе к истине. Мисква Макус явно ошибся, не узнав его, и также ошибся насчёт судьбы Ричарда Биллингтона. поскольку есть доказательства того, что Ричард Биллингтон вышел через этот проход на ту сторону, за порог, на который так прозрачно намекает Илья в своих инструкциях к будущим наследникам. Доказательства имеются в книге вашего предка, и Илья знал об этом, ибо Ричард вернулся в измененной форме и определенным образом общался с человечеством. Кроме того, все это в форме легенда было известно жителям Данвича, которая очевидно, так или иначе знали о ритуалах и мифах, использовавшихся Ричардом Биллингтоном. Ведь он посвятил в это их предков и научил их колдовскому ремеслу. В рукописи Бейца приводятся неясные слова миссис Би숍 о хозяине, но для миссис Би숍 хозяином был не Илия Биллингтон. Это явствует из любого имеющегося документа и из самой рукописи Бейца в частях, предшествующих его разговору с миссис Би숍. Вот что она говорит: Илья закрыл его, и он закрыл проход перед хозяином, который был там, на той стороне, когда хозяин готовился вернуться после долгого пребывания там. Не многие знают это, но мисква Маккус знает. Хозяин ходил по земле, и никто не узнавал его, потому что у него было много лиц. Да, он имел лицо Уэйтли и лицо Доттона, лицо Джайлза и лицо Коури. И он сидел среди домочадцев и у Уэтали, и Дотана, и Джалза, и Коури, и никто не мог отличить его от Уэтали или Дотана или Джалза или Коури. И он ел среди них, и он спал среди них, и ходил и разговаривал среди них. Но так велик он был в своей потусторонности, что те, кого он хотел взять, слабели и умирали, неспособные содержать его. Только Илия перехитрил хозяина. Да. перехитрил его больше, чем через 100 лет после того, как хозяин умер. Вам это ни о чём не говорит? Нет, это совершенно непонятно. Ну, хорошо. Конечно, так не должно было бы быть. Но мы все связаны в какой-то мере образом мышления, основанным на то, что мы считаем логичным и рациональным в соответствии с нашим запасом общепризнанных знаний. Ричард Биллингтон вышел через проход, который он сам проделал, но вернулся через другой. Возможно, это был один из экспериментов, схожих с экспериментами Джонатана Бишепа. Он завладел различными людьми, то есть он вошёл в них, но он уже был мутантом вследствие его пребывания на той стороне, и по крайней мере, один из результат его существования здесь в его вторичной форме был зафиксирован в книге вашего предка. Там рассказывается, что миссис Дотан родила в 1787 году существо, которое было ни зверем, ни человеком. Она поминала чудовищную летучую мышь с человеческим лицом. Оно не издавало звуков, но осмотрело на всех и каждого, как ищаде ада. Некоторые клялись, что оно до ужаса похоже лицом на давным-давно умершего человека, некоего Ричарда Бэллингхема или Боллингхема, читай, Ричарда Биллингтона, который, как утверждают, находился ещё после того, как завёл компанию с демонами в окрестностях Нью-Данича. Вот как это было. Отсюда видно, что Ричард Биллингтон в какой-то физической или психической форме продолжал находиться в Данвичской округе. И этим объясняются распространившиеся здесь ужасные явления, жуткие мутации, которые так бездумно сочли свидетельством физического упадка и вырождения, продолжавшиеся в течение более ста лет, пока в поместье Биллингтонов не въехал опять один из членов фамилии, после чего та сила, которую представлял Ричард Биллингтон, хозяин Фигурировавший в рассказе Месис Би숍 и Данвичских преданиях, возобновил свои попытки восстановить первоначальный проход. Весьма возможно, что под влиянием потустороннего Ричарда Биллингтона, Илия начал изучать старые записи, документы и книги. В конце концов, он восстановил круг камней, некоторые из них, возможно, использовав в при строительстве башни. Это объясняет более старинное происхождение части башни, и, естественно, Он убрал серый каменный блок с высеченным на нём символом старших богов, совершенно так же, как это сделал Бэйтс по настоянию Дёрта и сопровождавшего его индейца. Итак, проход был вновь открыт, и с этого начался любопытный и достойный упоминания конфликт. Неизвестно, есть ли об этом документальные записи, но очевидно, что Ричард Биллингтон, выполнив первую часть своего плана, приступил к осуществлению второй части. возобновить своё прерванное существование в собственном доме в обличье Илии но к несчастью для него Илия выполнив первую часть плана Ричарда не остановился на этом он продолжал изучать предмет он сумел достать более полное собрание частей некрономикона чем Ричард ожидал он самостоятельно начал призывать твари с той стороны порога и позволял им хозяйничать в округе наводя жуть на всех и вся Это продолжалось, пока он с одной стороны не ввязался в конфликт с Филипсом и Друвоном, а с другой не догадался о намерениях Ричарда Биллингтона. Он изгнал твари из Элитварии, которые по всей вероятности представляли собой Ричарда, обратно в тот мир и просто наглухо заткнул новое отверстие камнем со знаком старших богов, после чего уехал, оставив после себя всего лишь ряд необъяснимых инструкций. Но кое-что от Ричарда Билингтона, хозяина, осталось на этой стороне, и этого оказалось достаточно, чтобы ещё раз осуществить его план 100 лет спустя. Так значит, сила, действующая в поместье Билингтонов это Ричард, а не Илья. Несомненно, у нас есть определённые свидетельства, ведь именно Ричард Билингтон исчез в то время, как Илья умер естественной смертью в Англии. Вот в чём состоит конфликт, который Бэйтс ошибочно принял за признаки раздвоения личности. И потом только Ричард мог вселиться в более слабого духом Дюрта. Наконец, есть один маленький штрих, который является решающим ключом к этой дьявольщине. Ричард Биллингтон так долго общался с тварями на той стороне, что стал, как и они, подчиняться законам существующим в их измерении. Я имею в виду символ старших богов. Итак, вы, наверное, помните, что в день, когда перед рассветом появился индиец, Дьорд попросил байца о помощи. Ему нужно было увести и закопать камень, на котором был знак старших богов. Дьорд предложил пари, что байца не поднимет камень. Баец всё сделал. Но заметьте, что ни Дьорд, ни индиец пальцем не шевельнули, чтобы помочь. Короче, ни один из них не осмелился притронуться к камню. Потому Филипп 100 Амброз Дьорд больше не Амброз Дьорд. Он Ричард Билингтон, а индеец Квамис, тот самый индеец, помогавший и служивший Илии, а более чем за 100 лет этого служивший Ричарду, вызваны обратно из жутких пространств с той стороны порога, чтобы вновь повторились ужасы, начавшиеся более двух веков назад. И если моя интуиция меня не обманывает, нам придётся действовать быстро и без колебаний, чтобы расстроить и предотвратить это. и, несомненно, Бейтс сможет рассказать нам кое-что ещё, когда заедет сюда через три дня по дороге домой, если, конечно, ему позволят сюда заехать». Понадобилось значительно меньше трёх дней, чтобы предчувствие доктора Лэпхэма оправдалось. Официального сообщения об исчезновении Стивена Бейтса не появилось. «Институт, но нам в руки попал отрывок записки, подобранной деревенским почтальоном на Элсбергской дороге и переданной им доктору Лэпхэму. Доктор молча прочёл записку и передал её мне. Она была написана неаккуратным почерком, видимо, в страшной спешке. Сначала на коленях, а потом, наверное, он писал её, прижав к стволу дерева, так как бумага во многих местах была проткнута карандашом. Доктору Лэпхэму. Миск Ун от Бейтса. Он послал это по моему следу. В первый раз сумел улезнуть. Знаю, что оно меня найдёт. Сначала солнце и звёзды, затем эта вонь. О боже, эта вонь! Как будто что-то горело. Побежал, увидел неестественные огни, добрался до дороги. Слышу, гонится за мной, как ветер через деревья. Затем этот запах. И это солнце взорвалось, и тварь вышла из него. частями, которые сложились вместе. Боже, не могу». На этом текст обрывался. «Ясно, что Бейтса спасать уже поздно», — сказал доктор Лепхам. «И я надеюсь, мы не встретимся с тем, что его схватило», — добавил он. «Потому что мы поистине слабы против него. У нас есть единственный шанс разделаться с Беллингтоном и индейцем, пока тварь находится на той стороне, Еба она не вернётся, если её не позовут. Говоря так, он открыл ящик стола и вынул оттуда два браслета типа повязок, которые имели вид наручных часов, но оказались кожаными полосками с яйцеобразным серым камнем, на котором был вырезан странный рисунок: неправильная пятиконечная звезда с ромбом в центре, обрамляющим нечто вроде столба пламени. Он передал мне один из них, надев другой на своё запястье. Дальше что? спросил я. Теперь мы пойдём в тот дом и спросим насчёт Бэйца. Это может оказаться опасным. Он ждал, что я буду протестовать, но я ничего не сказал. Я последовал его примеру, надев браслет и открыл дверь, пропуская его вперёд. В доме Биллингтона не было никаких признаков жизни. Некоторые ставни были закрыты, и несмотря на то, что погода была достаточно прохладная, из трубы не шёл дымок. Мы оставили машину на подъездной аллее перед входом, прошли по уложенной плитами дорожке и постучали. Никто не открывал. Мы постучали громче, потом ещё. Неожиданно открылась дверь, и перед нами предстал человек среднего возраста с истребиным носом и ярко-рыжими волосами. Кожа его была смуглой, почти коричневой, взгляд острым и недоверчивым. Доктор Лепхам немедленно представился. Мы ищем мистера Стивена Бэйца. Как я понимаю, он живёт здесь. К сожалению, больше не живёт. Он на днях отправился в Бостон. Он обычно проживает там. Вы можете дать мне его адрес? 17 Рэндл Плейс. Благодарю вас, сэр, сказал доктор Лепхам и протянул руку. Несколько удивлённый этим неожиданным проявлением любезности, Дьюорт протянул свою Но едва его пальцы коснулись пальцев Лэбхама, как он издал хриплый крик и отпрянул назад, одной рукой цепляясь за дверь. На его искажённое лицо страшно было смотреть. Подозрительность сменилась невыразимой ненавистью и яростью. Более того, по его глазам было видно, что он начинает всё понимать. Только мгновение он стоял в нерешительности, затем силой захлопнул дверь, каким-то образом Он узнал странный браслет на руке Лепхема. Доктор Лепхем с невозмутимым спокойствием пошёл обратно к машине. Когда я уселся за руль, он посмотрел на свои часы. Дело идёт к вечеру. У нас мало времени. Полагаю, что он вечером пойдёт к башне. Вы ему дали что-то вроде предупреждения. Почему? Наверное, лучше было бы, если бы он ничего не знал. А почему он не должен знать? Лучше, что он знает. Давайте не тратить время на разговоры. У нас много дел до наступления ночи. Нужно быть на месте до захода солнца, а ведь ещё придётся заехать в Архам и взять всё то, что нам понадобится сегодня вечером. За полчаса до захода солнца мы уже шли пешком через Биллингтоново рощу, приближаясь к западу, так что из дома нас видеть было нельзя. Уже наступали сумерки. Густая растительность тоже мешала нашему продвижению, тем более что мы были тяжело нагружены. Доктор Лепха мне забыл ничего. Мы несли с собой лопаты, фонари, цемент, большой кувшин с водой, тяжёлый лом и прочее. Вдобавок, доктор Лепха вооружился старомодным пистолетом, стрелявшим серебряными пулями. Он взял с собой схему, оставленную нам бейцам, на которой было показано, где он закопал большой серый камень с символом старших богов. Чтобы избежать ненужных разговоров в лесу, доктор Лепхам заранее объяснил, чего он ждёт. С наступлением ночи Дьюорт, то есть Билингтон, и, возможно, индеец придут к башне, чтобы заниматься своими адскими делами. Наши действия были продуманы заранее. Мы должны без промедления отрыть камень и приготовиться, замесить цемент и так далее. Дальнейшее зависело от доктора Лепхама, который строго наказал мне не вмешиваться и быть готовым безусловно подчиняться его командам. Я обещал ему это, хотя и мучимый дурными предчувствиями. Наконец мы подошли к окрестностям башни, и доктор Лепхам быстро нашёл место, где боец зарыл камень с печатью. Он без труда вырыл его из земли, пока я смешивал цемент, и вскоре после захода солнца мы уже были готовы и начали наблюдать и ждать. сумерки уступили место ночной тьме. Из болота за башней донёсся обращённый к востоку адский вибрирующий шум лягушачьих голосов, а над болотом бесконечное мелькание беспорядочных огоньков выдавало присутствие миря от светляков, чьё белое и бледно-зелёное освечение окружало ореолом болота и лес. Козадуи начали петь с жалобными голосами в каком-то странном неземном ритме и, казалось, в унисон. «Они рядом!» Предупреждающе прошептал доктор Лепхам. Голоса птиц и лягушек поднялись до жуткой интенсивности, огласив сумасшедшей какофонией ночной лес. Звуки пульсировали в таком ритме, что мне казалось невозможным вытерпеть этот адский гул. Затем, когда хор голосов достиг абсолютного пика, я почувствовал прикосновение руки доктора Лепхама. Без слов было ясно, что амброз дёрты к вамис приближаются. Я вряд ли могу заставить себя быть объективным, описывая остаток ночи и события, которые произошли. Хотя это дело далёкого прошлого, и жители Аркхема и близлежащих селений наслаждаются ощущением мира и покоя, которого они не имели на протяжении более двух столетий. Итак, Дёрт, или скорее Билингтон в обличье Дёрта, появился в отверстии крыши башни. Доктор Лэбкам удачно выбрал место для нашего укрытия. Отсюда мы могли видеть сквозь листву все действия целиком. И вот в этом отверстии, обрамлённом листвой, вскоре появилась фигура Амброза Дёрта, и почти одновременно его голос, поднявшийся до жутких отвратительно высоких нот, начал произносить первобытные слова и звуки. Голова его была поднята к звёздам, а взгляд и слова направлены в космос. Голос его звучал ясно, перекрывая сумасшедший гам лягушек и козадоев. Я я нгай нга, -нга, ну нгай и я я нгай ну я ну я шагод втаган я я нгай ин я ин я нга нгай нга, ва фу втаган якса тот якса тот В деревьях завывал ветер, спускавшийся откуда-то сверху. Воздух стал прохладным, а голоса лягушек и казадоев, как и мерцание светляков, стали ещё яростнее. Я встревоженно повернулся к доктору Лепхаму как раз вовремя, чтобы увидеть, как он тщательно прицелился и выстрелил. Я повернул голову. Пуля попала в Джёрта. Он откачнулся назад, ударившись о раму проёма, и упал вниз головой на землю. В то же мгновение в отверстие появился индейц Квамис и разъерённым голосом продолжил ритуальное заклинание, начатое Билингтоном. "Я, я, я Ксатот, осадогуа". Вторая пуля доктора Лепхэма попала в индейца, который не упал, а, казалось, просто переломился пополам. "Ну а теперь", сказал доктор холодным, суровым голосом, "ставьте этот каменный блок на место". Я схватил камень, он цемент И мы побежали среди дьявольской жуткой какофонии лягушек и козодоев, продираясь через кусты и не замечая боли к башне. Ветер крепчал, воздух становился всё холоднее, но перед нами маячила башня, и в башне отверстие, в котором были видны звёзды и, о ужас, что-то ещё. Я не знаю, как мы пережили ту незабываемую ночь, тот кошмар, который до сих пор не отпустил меня. Я только смутно помню, что мы наглухо закрыли отверстие и придали земле останки Амбраза Дюарта, свободного, наконец, от злобной колдовской власти Ричарда Биллингтона. Доктор Лэпхам уверил меня, что исчезновение Дюарта не припишут каким-то неизвестным загадочным причинам, а те, кто ждёт, что оно вновь появится, как это случалось с другими, ждут напрасно. Я помню, как доктор Лэпхам сказал, что от Квамиса Осталась только вековая пыль. Он был уже 2 столетия мёртв и ходил только благодаря злому колдовству Ричарда Биллингтона. Мы разорвали этот круг камней, разрушили и закопали саму башню снизу доверху, так чтобы грозный серый камень с символом старших богов не был потревожен, погружаясь в землю. Там же в земле мы при свете фонаря нашли странные кости, пролежавшие много десятилетий. со времен древнего волшебника Мисква Макуса, главы племени Вампанаугов. Я смутно помню, как мы полностью разрушили это великолепное окно в кабинете, приготовили к транспортировке ценные книги и документы, чтобы передать их библиотеке Мискатоникского университета, как мы собирали свои принадлежности, как мы ездили опять за книгами и документами из дома Биллингтона, как мы уехали перед рассветом. Повторяю, у меня об этом очень смутные воспоминания. Я знаю только, что это было сделано, ибо я заставил себя посетить этот бывший остров в притоке, названном Мисквомакос во времена Ричарда Биллингтона, говорившего языком одержимого Амброза Дёрта, и я не увидел ничего. Ни следа не осталось ни от башни, ни от круга камней, место дагона нет, а садогвы, не от ужасной твари с той стороны, таившийся у порога, ожидая, когда её призовут. обо всём этом только слабое мимолётное воспоминание ибо в отверстии где я ожидал увидеть лишь звёзды среди тошнотворного трупного запаха лившегося оттуда я увидел не звёзды а солнце те солнце которое в свои последние мгновения видел Стивен Бэйтс огромные шары света массой двигавшиеся к отверстию и не только это но и то, как лопнул ближайший ко мне шар, и из него потекла протоплазма. Чёрная плоть, соединявшаяся воедино, формируя то отвратительное, ужасное существо из космоса, ища де тьмы до исторических времён, аморфное чудище со щупальцами, таившееся у порога, чью обличье состояло из мешанины шаров. Несущего погибель Йоксатота, пенищегося, как первобытная слизь в молекулярном хаосе, Вечно за пределами бездонной глубин времени и пространства Август Дерлет. Говард Филлипс Лавкрафт. Тоящийся у порога. Роман читал Олег Булдаков.